Продолжение пока не было. Чтобы не отвлекаться, Данилов отключил все телефоны и принялся за работу. Попутно подклеил в трёх местах отставшие обои и закрепил ручку на двери Никитиной комнаты. Работалось хорошо. Хотя Данилов не относился к фанатам физического труда, но дело спорилось. Закончив трудиться, Данилов сварил себе макароны с сосиски, пообедал, выпил кофе и только тогда вспомнил о том, что надо включить телефона. На мобильном его ждало сообщение о том, что 7 раз с перерывом 20-30 минут звонил Полянский. Данилов удивился, зачем это он понадобился своему другу среди бела дня. Обычно у них было принято болтать по телефону по вечерам или в выходные. 7 звонков подряд тревожный фактор. Перезвонил сам. Полянский ответил сразу после первого гудка. Вовка, ну наконец-то, обрадовал зачестил он. Я уже думал, что ты заболел или куда уехал. Ни домашний не отвечает, ни мобильный. Леня набрал пару раз, чтобы узнать про тебя, так у неё всё время занято. У неё часто бывает занято, подтвердил Данилов. Не волнуйся, я жив-здоров, просто дела кое-какие домашние работы. Жив здоров это хорошо. А я вот жив, но не здоров.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 Что ты там делаешь? Данилов подумал, что Полянский пришёл навестить кого-то из знакомых. Лежу в коридоре с переломом надколенника, доложил Полянский. Врачи сказали, что операция не нужна, сделали пункцию, вложили ланжету, но домой не отпустили. Во-первых, мне нельзя вставать, а во-вторых, они опасаются осложнений. Как же это тебя угораздило?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 Меня же прямо с работы привезли. Понял, из еды чего желаешь? Шоколадку привези вкусную, совершенно по-детски попросил друг. Больше всё равно ничего не полезет, не до еды, а шоколаду хочется. Индийское кино какое-то, удивлялся Данила про этих бечях. И надо же было Игорю упасть на колено и попасть в скриф. И прямиком в 1:00 утра. Метафизика на грани фантастики. Сейчас ещё окажется, что врачом у него Ольга. Он отобрал для Полянского пару футболок подлиннее, хотел было положить штаны от спортивного костюма, но передумал. На гипсовую ланเกту штаны не натянешь. Больше ничего набирать не стал, решив, что возьмёт у Игоря ключи от дома и завтра же привезёт ему всё необходимое оттуда. Бросив футболки в сумку, Данилов быстро оделся, вышел на лесенную площадку. И только тут вспомнил, что забыл пропуск в склив. Он вернулся, взял пропуск, проверил, не забыл ли ещё чего, и ушёл своей верно посмотревшись на дорогу в зеркало. Полянский лежал на худшем из мест. Мало того, что в коридоре, так ещё и у самого входа в отделение. Вид у него был унылый, даже страдальческий.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 Знакомьтесь, это Катя, самая лучшая девушка на свете. В нарушение этикета Полянский представил даму первой. А это Вова Данилов, мой лучший друг и замечательный человек. Очень приятно. Пискнула Катя, отнимая ладошку от головы Полянского и протягивая её Данилову. Гоша так много о вас рассказывал. Сомневаюсь, что он хоть раз упомянул обо мне до сегодняшнего дня.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 А, поперечный перелом левого надколенника. Сразу же вспомнил Ваген. Да вы проходите, не стойте в дверях. Данила, всё на диван. Расхождения отсутствуют. Обойдёмся без операции. Не зачем скреплять куски между собой, если они срастутся сами. Я сегодня сделал пункцию сустава, откачал немного крови, назначил обезболивающее. Снимки хотите посмотреть? Нет, не хочу. когда планируете его выписывать. Не люблю загадывать. Загадаешь прогадаешь. Чаю хотите? Нет, спасибо, отказался Данилов. А вы, Петя, не обращайте на меня внимания. У меня последний вопрос. Не взяли найти для него место в палате? Мест нет, отрезал травматолог и отхлебнул из кружки. Совсем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 Ну а если не найдётся с вас бутылка вискаря. Идёт? Я воздержусь от пари, улыбнулся Данилов, но не взяли его у двери перевести в другое отделение. Вы думаете, возле поставили у туалета ему будет лучше? Когда доктор Вагин прищуривал глаза, его превращались в две чёрточки. В палату он, конечно, попадёт, но только на следующей неделе. А пока пусть потерпит.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 Вова шутит, поспешно сказал Полянский. Это специфический медицинский юмор, шутка, и ничего более. Правда, взмахнула ресницами Катя. Вы пошутили? Конечно, пошутил, подтвердил Данилов. Оперировать тебя не собираются. Я знаю, Андрей Юрьевич сказал. В палатах мест нет и в ближайшие дни у твоего доктора выписки не предвидится, так что до следующей недели придётся полежать здесь. Завтра ещё попробую поговорить с заведующим. Данилов понизил голос, чтобы его не слышали на других койках. Должна же завтра быть выписка. Да, Андрей Юрьевич уже сказал, что до понедельника никто не выписывается. Буду терпеть. Ладно, утро-вечеру мудренье. Данилов присел на край кровати, слегка потеснив Катю. Расскажи-ка, друг мой, как это тебя угораздило?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 К тому же я работаю недалеко. Где, если не секрет, Данилов предположил, что Катя может работать в доме мод славы Зайцева, расположенном близ метро Проспект Мира. Внешность у неё была самая, что ни на есть модельная. А в Астанки на ассистентом режиссёра, ответила Катя. Кстати, мы готовимся снимать сериал про институт Склифосовского. Видишь, нет худого без добра.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 Данилов понял, что он лишний, и поспешил откланяться, пообещав Полянскому зайти завтра. Чтобы по любопытству, вдруг куда-то соперевести Полянского в другое отделение, Данилов попятился на восьмой этаж и заглянул во второе травматологическое отделение. Ого, и здесь в коридорах лежали люди. Почему у вас такой перегруз? спросил он у одной из медсестёр. Та узнала в Данилове своего и ответила подробно. В 120-й травму закрыли на карантин по какой-то инфекции, вроде по дизентерии, точно не скажу. В 107-й идёт реконструкция корпусов, в котором расположена травма. Они уже неделю никого не принимают. Вот и везут к нам. Отдел госпитализации как попугай отвечает одно и то же: "Визитите в СКЛИФ, визитите в СКЛИФ". А ещё ведь к нам из области люди попадают.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 Понимаю. Узнав о причине побудившей Данилова отпрашиваться, Марк Карлыч слегка оттаял и даже предложил: "Хотите, я позвоню Калинину?" Игорь Константинович Калинин заведовал первым травматологическим отделением. "Спасибо, поговорю с ним сам". Данилов не любил всякого рода посредничества в делах, которые мог устроиться самостоятельно, и кроме того, не хотел быть чем-то обязанным начальству.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 Как объяснить народу разницу между починкой автомобиля и лечением перелома? Вопрос был чисто риторическим. Данилов ответил: "Никак, всё равно не поверят". Тот -то и Анну. Что у вас? Данилов представился и коротко, не растекаясь мыслью по древу, изложил суть дела. "У Вагина действительно нет выписки до понедельника", подтвердил Игорь Константинович.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 Гораздо спокойнее и приятнее лечить человека со стороны не имеющего никаких познаний в медицине, автослесарь или менеджер. Не будет этих бесконечных а зачем, а почему именно так? Вы уверены? Вы гарантируете? Какова динамика и прочее и прочее и прочее. Все действия лечащего врача разбираются до мельчайших мелочей. Каждое назначение приходится доказывать, так словно сдаёшь экзамен.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 Несмотря на дружбу с Полянским оставить Полянского лежать до следующей недели в коридоре что ж другого выхода, кажется, нет несколько дней погода не сделает, решил Данилов. Неприятно, конечно, но что поделать? Не поспит ночь другую, а потом привыкнет. К тому же в понедельник, или если что-то сорвётся, то уж во вторник непременно его переведут в палату. Спасибо, Игорь Константинович. За что? Я же ничего не сделал. За информацию. На вопрос о самочувствии Полянский ответил односложно, терпимо. Боли ещё есть. Кажется, немного увеличилось. Отёк нарастает, наверное. Доктор к тебе уже подходил? Какой там? Они здесь носятся туда-сюда, как угорелые.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 пахнет свежестью и в добавок ко всему мило улыбающаяся женщина Это не консультация Орго Николаевна, это моего друга тоже врача положили в ваше отделение с переломом надколенника Здравствуйте, распулся улыбка бабник Полянский откровенно любуюсь Ольгой Данилова это почему-то рассердило При Катя свои так, но посторонних женщин не бос не смотришь подумал он неодобрительно, косясь на друга. Глаза бережёшь, чтобы не повыдирали. Здравствуйте, ласково ответила Ольга. Меня зовут Игорь. Очень приятно, а меня Ольга Николаевна. Вы тоже токсиколог? Нет, он не токсиколог, ответил Запаленского Данилов. Он научный сотрудник в институте питания. О, восхитилась Ольга. Всегда мечтала иметь знакомого диетолога. Игорь не составляет диет. Он научно обосновывает преимущество одних продуктов питания перед другими. За деньги, разумеется. Не обращайте внимания, сказал Павлянский. Владимир только играет в хама, а так он очень хороший человек. Я вам верю, Ольга улыбнулась и не удержавшись, подмигнула Данилову. А кто вас лечит?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 уяснил Полянский. А фалату хочется, уточнила Ольга. Ещё бы, воскликнул Полянский. Лежу словно в Тверской, вокруг сплошное движение, крики, стоны, охив, вздохи и пуки, подсказал Данилов. И это тоже. Владимир Александрович, а ваш друг хороший человек, спросила Ольга. Не скандалист, не кляузник, Нет, заверил Данилов. Ни чуть не то, ни другое. Он мягок, как и покладист, как плюшевый медвежонок. Где положишь, там и лежит. Хорошая рекомендация, хмыкнул Полянский. Главное, что правдивая, ответил Данилов. Пить пока находитесь в отделении тоже не будете, а то больные пьяну, а на бетакурец спьяну, а нагоней получают доктора. Я вообще мало пью, с достоинством ответил Полянский.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 у двухместную палату с очень спокойным соседом профессором из академии управления. Правда? Вы не шутите, Ольга Николаевна? Не шучу. А сколько это будет стоить? Несколько, не выдумывайте, пожалуйста. Вы же врач до да ещё до Владимира Александровича, нашего, можно сказать, постоянного консультанта. Спасибо, Ольга Николаевна. Данилов скинул левую руку и посмотрел на часы. Мне давно же пора возвращаться к работе, если, конечно, меня ещё не уволили. В какую палату вы переведёте Игоря? Я загляну к нему вечерком. В 708. А Андрей Юрьевич, согласится, забеспокоился Полянский. Конечно, согласится. Ведь я забираю у него больного, а не пытаюсь сучить своего. Всё будет хорошо. Мы попозже осмотрим вас совместно. Возле седьмого корпуса не было ни одной кареты скорой помощи. В смотровой было пусто. Данилов показался на глаза Марку Карловичу, сообщил, что вопрос с другом решился наилучшим образом и ушёл в ординаторскую пить кофе. Заодно проанализировал ситуацию. Если вдуматься, то в ней не было ничего кромольного. Но решила Ольга Николаевна сделать доброе дело коллеге с переломом на коленнике и сделала по своей инициативе. Он Данилов, я об этом не просил. Просить-то не просил, но Ольга, не взначай подчеркнула, что поступает так не только исходя из корпоративных соображений, но и ради него. Такой вот намёк мимоходом. Получалось, что Данилов теперь ей обязан. А раз уж так вышло, то ничего не поделаешь, решил Данилов. В конце концов, отплатить добром за добром можно по-разному. Главное, Вольдемар, никогда и ни при каких обстоятельствах не выходить за рамки, установленные самим собой. А что-то такое манящее в Ольге всё-таки было. Во всяком случае, встреча с ней оставляла послевкусие чего-то хорошего, о чём приятно вспомнить, если отбросить в сторону самокопание и самоедство. В 7:00 вечера Данилов предупредил Таню,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 Не подвела Ольга Николаевна, спасибо ей. И постучался в 708 палату. Мало ли, вдруг Полянский или его сосед как раз в этот момент справляет нужду. "Входите", разрешил звучный женский голос, совсем не похожий на Катин лепет. Как и положено в вечернее время, около каждого больного сидел посетитель, то есть посетительница. Возле Полянского, Катя, возле его соседа, пожилого мужчины с серебристым ёжиком и загипсованной правой ногой, элегантная дама лет 60. Дама сидела спиной к Кате, так чтобы полностью загородить её от своего мужа. О, здесь разгораются страсти, подумал Данилов. Поздоровавшись со всеми, он перекинулся парой слов с Полянским, выслушал Катю на восторге. Как хорошо всё устроилось. И ушёл, пообещав заглянуть завтра утром после дежурства. На вопрос о том, не надо ли чего, Полянский не ответил, а просто погладил Катю по коленке. Если бы Данилов знал друга хуже, то он бы непременно решил, что холостяцкому бытию Полянского пришёл конец. Но Данилов видел ещё и не такое. Он помнил юных дев, разрабатывающих планы по переустройству квартиры Полянского в наше уютное гнёздышко. Помнил и тех, кто озадачился фасоном свадебного платья. Помнил пригодкую девицу по имени Марианна, которая перевезла со съёмной квартиры к Полянскому телевизор и холодильник. Красоток с другими места от Полянского не связывался. Было много, но всех их объединяло одно.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 По смотровой приёмного отделения сидели и громко смеялись Таня, охранник и санитар Лёня, обычным угрёмом, как большинство закадированных алкоголиков. На столе перед Таней лежала стопка бумаг. Бумаги были не первой свежести. Что за шум, а драки нет? спросил Данилов. Читаем жалобы наших клиентов, доложила Таня. Лёня нашёл во дворе целую пачку. Наверное, выпало, когда несли выбрасывать. сказал Лёня. А может их просто потеряли, предположил Данилов. Если бы потеряли, то они были бы подшиты в папку, резонно возразила Таня. А они валялись в рассыпную. Подул бы ветер, по всей территории разнесло бы, добавил Лёня. Данилов присел на кушетку и поинтересовался, что пишет народ в жалобах. Лучше спросите Владимира Александровича, чего в них не пишут.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 куда попала потому что попыталась отравиться снотворным, причём не своим, а моим. За время нахождения в отделении мою дочь постоянно обрабатывала лечащий врач Анесова. Периодически к обработке подключались заведующая отделением и сомнительная личность, называющая себя профессором, но не имеющая на то никакого морального права. Они внушали моей дочери, что её отношение со мной, её родной матерью,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 Вот интересно, почему в гостиницах из покон веков существуют одноместные номера, а у вас их нет. Мой сын был готов заплатить за то, чтобы я лежал один, но ему отказали, причём в грубой форме. У вас вообще много грубят. Интересно, при склефосовском тоже так грубили или так دستснялись? Я считаю, стеснялись, а сейчас не стесняются. Медсёстры больше вертят попами, чем занимаются лечением.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 Когда моего мужа выписали из отделения неотложной терапии рака абдоминальной хирургии, я на радостях принесла врачам и сёстрам цветы и коробки шоколадных конфет. Всего на сумму 2742 руб. 50 коп. Я не жалела этих денег, потому что думала, что они спасли мужа, то есть вернули его. Как бы не так. Мужа спасли, не спорю, но одновременно его увели от меня, увели из нашей семьи.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 Бедная медсестра Морцышова Марина живёт и не знает, что над её головой сгущаются тучи. Страсбургский суд это вам не хухры-мухры. Впрочем, скорее всего, дело закончится не разбирательством в Страсбурге, а лечением брошенной жены у психиатра.